Девятнадцать. Мы быстро удаляемся, двое беглецов, уносящихся во мраке прочь. Сэм набросила мне на плечи куртку, и теперь то и дело толкает меня в поясницу, подгоняя вперед. Я бегу, потому что не могу не бежать, потому что Сэм все равно не позволит мне остановиться, хотя мне самой хочется только одного — рухнуть на землю и замереть. Дышать становится пыткой. Каждый вздох отдаётся тревожной дрожью во всём теле, каждый выдох превращается во всхлип. Грудь лопается от нехватки кислорода, отчаявшиеся легкие упираются в ребра. Стой! Задыхаясь, говорю я: пожалуйста, я больше не могу. Сэм лишь толкает меня ещё сильнее, принуждая и дальше бежать вперёд. Мимо деревьев, мимо статуй, мимо бомжей на скамьях. Когда нам кто-то встречается, велосипедист, троица подгулявших друзей в обнимку, она выходит вперед, загораживая собой мое окровавленное тело. Останавливаемся мы только на берегу консерватори-вотер, элегантного пруда, на котором днем дети запускают свои кораблики и смотрят, как те с н у ю т по мелководью. Меня подводят к воде, заставляют опуститься на колени и погрузить руки в воду. Сэм. Отмывает меня, насколько это вообще возможно, брызгая водой мне на предплечья, на шею, на лицо. По ту сторону пруда точно так же моется какой-то бездомный. Когда он упирается в нас взглядом, Сэм начинает орать, и ее голос подпрыгивает, несясь над водой. Что уставился, выродок долбанный! Он отшатывается, хватает свои огромные пакеты и растворяется в т ь м е Сэм опускает руку. Зачерпывает воды и льет ее мне на лоб. Слушай, говорит она, я думаю, он жив. Мне очень хочется ей верить, но я не могу себе этого позволить. Нет, я его убила, шепчу я. Пульс был. Ты уверена? Да, отвечает Сэм. Уверена. На меня снисходит очистительное облегчение, действующее куда лучше воды. которая продолжает литься на мою кожу, покрытую пятнами крови, становится легче дышать, глотка открывается шире, из груди вырывается еще один всхлип, на этот раз благодарный. Надо позвать помощь, говорю я. Сэм опять опускает мои руки в воду, трёт их своими, избавляясь от свидетельств совершенного м н о й греха. Нельзя, к у и н Но его надо отвезти в больницу. Я пытаюсь вытащить руки из воды, но Сэм не дает мне этого сделать. Если мы позвоним в девять один один, вмешается полиция. Ну и что? Отвечаю я. Я скажу им, что это была самозащита. Точно. У него был нож. Он собирался его использовать. На этот вопрос у меня ответа нет. Может, в конечном итоге и собрался бы, а может, просто ушел. Теперь уже не узнаешь. В любом случае нож был. Говорю я, не понимая толком, кого хочу убедить, Сэм или себя. Меня ни в чем не будут обвинять, если об этом узнают. Наконец она вытаскивает мои руки из воды и поворачивает ладонями вверх, чтобы посмотреть, не осталось ли на них крови. Ее больше нет. Руки бледно поблескивают в тусклом свете. Будут. Если в ы я с н я т чем мы тут занимались, возражает она, если поймут, что мы пытались заманить кого-нибудь в ловушку, и уж тем более, если о б н а р у ж и т с я что ты могла спокойно уйти. Знать об этом Сэм может только в одном случае, если была где-то рядом, пряталась, наблюдала за мной с самого начала, даже видела, как у того парня из кармана выпал нож. На несколько мгновений эта истина з а т м е в а е т собой все остальное. Ты все видела? Ага. Ты была там? Я опять задыхаюсь и сотрясаясь всем телом хватаю ртом воздух, скребущий по легким. От недостатка кислорода начинает кружиться голова, а может от шока. Как бы там ни было, мне приходится опереться о каменный бордюр пруда, чтобы не свалиться в воду. Когда я начинаю говорить, мой голос лопается неровными резкими взрывами. Почему ты не помогла? Тебе не нужна была помощь. У него был нож. Говорю я, чувствуя, как горлу подступает горячий ком гнева. Ощущение такое, будто глоток бурбона движется в обратном направлении, пробивая себе путь наверх. Просто твою мать сидела и наблюдала. Мне хотелось увидеть, что ты будешь делать. Я почти убила человека. Довольно. Ты этого от меня ждала, да? Почему ты не попыталась меня остановить? Вообще-то тебя должен волновать другой вопрос. Почему ты сама не попыталась остановиться? Мне удается встать, отряхнуть от воды руки и зашагать прочь от этого пруда. И прочь отсем. Квинни, кричит она мне вслед. Постой, не уходи. Я пошла. Куда? В полицию. Они тебя арестуют. Тон ее голоса заставляет меня остановиться. Она говорит спокойно, как о само собой разумеющимся. Я понимаю, что она права. Где-то в глубине живота поднимается волна паники. Я м о т ы л ё к неосторожно полетевший на огонь, который тут же меня сожрал. Был у него нож или нет, копы все равно ничего не поймут, говорит Сэм, и увидят в тебе лишь мстительную суку, которая явилась сюда в поисках приключений. Тебя арестуют за нападение приотекчающих, а может и хуже. Это обвинения, от которых тебя даже твой парень не отмажет. Я думаю, о Джефе, ф который в блаженном неведении спит всего в паре кварталов отсюда. Это его погубит. Он не имеет к произошедшему ни малейшего отношения, но на это всем будет наплевать. Моей вины с л е х в о й хватит на то, чтобы уничтожить нас обоих. Головокружение возвращается, принося с собой жестокую парализующую ноги дрожь. Я пошатываюсь, не зная, сколько сумею продержаться в вертикальном положении. Сэм продолжает говорить, лишь усугубляя ситуацию. Ты, Куини, опять появишься на страницах уже не одной, а всех газет. Да, в этом можно не сомневаться. Представляю заголовки: "Последняя девушка пустилась во все тяжкие". Джона Томпсон наверняка испытает оргазм. От такого уже не отмоешься, говорит Сэм. Стоит попасть в лапы к о п о м и твоя т е п е р е ш н я я жизнь кончена. Эти слова кажутся мне отвратительными, хотя она просто говорит правду. Но я все равно ее ненавижу за то, что она пришла ко мне, вторглась в мою жизнь, притащила в этот парк. К ненависти примешивается и еще одно более тяжеловесное чувство — отчаяние. Оно булькает во мне и бросает в пот. На глаза наворачиваются слезы. Я чувствую себя такой беспомощной, что хочу рухнуть в пруд и никогда не всплывать на поверхность. И что нам теперь делать? спрашиваю я, подавленным от безысходности голосом. Ничего, отвечает Сэм. То есть мы просто уйдем из этого парка и сделаем вид, что ничего не случилось? Типа того. Она поднимает куртку, которую я сбросила у кромки воды, вновь набрасывает ее мне на плечи и подталкивает вперед. Мы направляемся к выходу другой дорогой, и на этот раз в ступаем осторожно, оглядываясь, не видно ли полиции. По дороге от центрального парка до моего дома нам попадается всего несколько человек. Те, кто нас видел, скорее всего вспомнят двух подгулявших девиц в обнимку, возвращающихся домой. Мой не твердый шаг только укрепляет эту иллюзию. Вернувшись, я первым делом иду в гостевую ванную, наливаю воды и сдираю с себя одежду. От обилия крови на ней у меня внутри все переворачивается. Конечно, на том белом платье, в котором я бежала через лес из соснового коттеджа, ее было больше, но не намного. Крови столько, что я, забираясь в ванну, опять начинаю всхлипывать. В воде образуются розовые завитки, немного кружат и, наконец, растворяются в небытии. Я закрываю глаза и уговариваю себя, что точно также исчезнет и все, связанное с этой ночью. Цветные пятна быстро сойдут. Парень из парка будет жить, поскольку у него был нож, он не станет ничего никому рассказывать. И через несколько дней, недель или месяцев все забудется. Я принимаюсь рассматривать костяшки пальцев и замечаю, что они приобрели жуткий розовый оттенок. В них пульсирует боль, отзываясь в ноге, которой я его забила до полусмерти. Постепенно возвращаются и другие ощущения, нахлынувшие на меня той же ночью, но немного раньше, чья-то рука хватает меня за волосы. Я вижу, как он. с к р ю ч и л с я на полу и тянется как кровавленному ножу. Воспоминания не о сегодняшней ночи, а о том, что случилось десять лет назад в сосновом коттедже, о том, что я, как мне казалось, навсегда забыла. В голове проносится мысль: этого не может быть. Почти все ужасы, произошедшие той ночью, были вырезаны из моего сознания, но теперь я знаю, что это не так. Мне удалось кое-что вспомнить. Вместо того чтобы сесть, я еще глубже погружаюсь в ванну, надеясь, что горячая вода смоет все. Я не хочу вспоминать, что случилось в сосновом коттедже, ведь именно поэтому я вычеркнула эти воспоминания из памяти. Так ведь? Они были слишком чудовищными, чтобы хранить их в голове. Но этой ночью нравится мне это или нет, один фрагмент вернулся. Совсем коротенький, всего лишь мимолетная вспышка, кусочек потускневшей фотографии, но вполне достаточно, чтобы дрожать мелкой дрожью даже лежа в горячей воде. Раздается короткий стук в дверь. Это Сэм уведомляет, что сейчас войдет. Переступив порог, она застывает на месте, в шаге от моей окровавленной одежды, валяющейся на плиточном полу. Ни слова не говоря, собирает ее. Что ты собираешься с ней делать? – спрашиваю я. Не волнуйся, все под контролем, – отвечает она и выносит ее из ванной. Но я все равно волнуюсь из-за воспоминаний внезапным вихрем, ворвавшихся в сознание, из-за мужчины в парке, из-за Сэм, которая стояла и безучастно смотрела, как я избиваю человека до потери сознания, будто это было ее очередное секретное испытание. Вдруг меня поражает еще одна мысль, точнее вопрос, далекий, затянутый пеленой изнеможения и клубящегося над ванной пара. Откуда Сэм знает, что делать с моей окровавленной одеждой? И еще один: почему она была так спокойна, когда мы бежали с места моего преступления? Теперь, когда я об этом задумалась, я понимаю, что она была не просто спокойна. Она очень ловко и аккуратно увлекла меня за собой, прикрывая кровавые пятна от взглядов случайных прохожих, и нашла водоем, чтобы я могла обмыться. Никто не сможет действовать столь эффективно в подобной ситуации, разве что тот, кому приходилось делать это и раньше. На с м е н у этой быстро приходит еще одна мысль. На этот раз уже не вопрос, уверенность. Так громко и пронзительно в о п я щ е е в моей голове, что я стремительно выпрямляюсь, расплескивая воду. Сумочка. Мы оставили ее в парке.